Вроде бы все давеча благоприятствовало изобилию зерновых. И вот на тебе, город живет исключительно верой в завтра. Проломленный Голованов сказал, напуганно потеряв лоб. «Я, честно говоря, впервые слышу про этот голод, но если он все же имеет место, то тут, без сомнения, очередная вылазка классового врага. Слушай, а этот пришибленный старичок, что у тебя в допре сидит, п р о м о ш и этот, «Ничего про голод не объяснял?» «Молчит старый хрен. Я ему и ласточку делал, и в стойке 13 суток держал, помалкивает бестия, да и только. Правда, в самом начале он меня честно предупредил. Я, — говорит, — еще пятьдесят лет молчать буду, а потом слово свое скажу». «Да нет, конечно, это вылазка классового врага, который окопался в районе бывшей болотной Слободы». но мы это так называемое трудовое крестьянство безжалостно разгромим. Я на эту публику еще с прошлого века имею зуб. Просто из-за строительства и борьбы против чуждого элемента у меня до них руки не доходили. Но, как говорится, пробил их час. Я им покажу, сукиным сынам, как морить голодом революционный пролетариат. Я, откровенно говоря, считал раньше так. Раз мы в основном и целом осуществили п р е д н а ч е р т а н и е в смысле диктатуры пролетариата, то хлеб обязан произрастать автоматически, сам собой. Но оказывается, без труда рыбку не вытащишь из пруда. Стало быть, и на этом фронте нам предстоят немыслимые труды. А по-моему, предположил проломленный Голованов, этот оголтелый класс не вписывается в нашу политическую платформу. Может быть, нам вообще его упразднить? Нет, зачем же? Пускай живут. Просто мы им устроим такую, я бы сказал, экспериментальную жизнь, чтобы эти куркули, безусловно, снабжали хлебом революционный пролетариат. А сами бы позабыли, зачем даны человеку зубы. Вот такая будет у нас стратегия на данный отрезок времени. Так что ты, товарищ проломленный Голованов, давай не тяни вала, а на легкой ноге собирай команду. В предельно короткое время такая команда была сформирована, и как-то в ночь с четверга на пятницу двинулась походом в сторону бывшей Болотной Слободы во главе с самим председателем Милославским, который ехал в горисполкомовском автомобиле, держа на коленях обывательский граммофон. Вместо п р и с н о у ж а с н о г о «туру-туру» Из трубы вылетали бравурные звуки марша «Привет семнадцатому полку». Хотя не такая уж грозная это была музыка, деревенские по старой привычке попрятались кто куда, и председателева команда вынуждена была приложить значительные усилия, чтобы повытаскивать народ из банек, подвалов, пуник и зарослей конопли. Когда, наконец, сельское население согнали на лужок, радовавший глаз при въезде в бывшую болотную Слободу, председатель Милославский взобрался на капот автомобиля, сунул руки в карманы Сталинки и сказал «Ну, здравствуйте, граждане Куркули! Сколько, как говорится, лет, сколько зим!» Из тогдашних деревенских мало кто помнил фантастических путешественников, и большинство отнеслось к этому приветствию без настороженности. но все же в толпе мелькнула пара-другая лиц, скорчившихся в умильно напуганные гримасы. «Как живете, можете», — продолжал председатель Милославский, пригревшись под орлиным крылом революционного пролетария. «Живем, хлеб жуем», — послышалось из толпы. «Тот и оно, передовой класс планеты, понимаете ли, перебивается с петельки на пуговку». А вы тут как сыр в масле катаетесь и разводите мелкобуржуазную идеологию на основе изобилия сельскохозяйственного продукта. Так, граждане, д е л а не пойдет. Это я откровенно буду говорить. Я вас вынужден буду привести в соответствующее состояние. Потому как только беднейшее крестьянство может быть союзником пролетариату в борьбе за осуществление политических установок. А те, которые жрут от пуза, Это, как вы хотите, притаившиеся враги. И мы, конечно, этих е д а к о в возьмем в ежовые рукавицы. В то время как город, понимаете, шагает в будущее семимильными шагами, наша забубенная деревня остается на уровне Владимира Мономаха. Короче говоря, разоружайтесь к чертовой матери, перед властью трудящихся на местах, а то хуже будет. Правду сказать деревенские мало что поняли из отчаянной этой речи. но в душе к ним закралось неприятное беспокойство. Какой-то разнузданный пахарь отважился на вопрос. — Ты скажи, председатель, просто, народными словами. Опять хлеб, что ли, будете забирать? — Бесспорно будем, — ответил Милославский, и восклицательный знак прочертил в воздухе кулаком. — А взамен чего? — А взамен ничего. Взамен у вас будут социалистические отношения в аграрном секторе. районный уполномоченный и чтобы за околицу не ногой.